Теория праздного класса. Теория праздного класса появилась на свет благодаря социальному теоретику Торстейну Веблену. Его по праву считают основоположником данного институционалистического направления. Теория праздного класса была написана Торстейном Вебленом, уроженцем Норвегии, еще в 1899 году. Он говорил, что институт праздного класса зарождался постепенно. Это начало происходило во время перехода от миролюбивого уклада жизни к воинственному укладу. Для возникновения института праздного класса необходимо соблюдение следующих условий. Первое. У общности должен быть хищнический уклад жизни. Второе. Средства для поддержания жизнедеятельности должны быть достижимы на сравнительно свободных условиях. Это условие необходимо для того, чтобы появилась возможность освободить существенное количество индивидов от непрерывного участия в трудовой деятельности. Институт праздного класса достигает точки своего наивысшего развития на более поздней ступени существования варварской культуры, к примеру, в феодальной Европе. В подобных обществах различия между классами соблюдаются чрезвычайно строго, И специфической особенностью классовых свойств является отличие между видами деятельности, подобающих отдельным классам. Верхние пласты общества освобождаются от производственной деятельности. С этого момента за ними фиксируются те занятия, которые принято считать более престижными, например, военное дело или управление государством. Существует правило, верхние страты социума не могут заниматься производственной деятельностью. Одновременно в этом содержится и экономическое выражение их более высокого, чем у остальных положения. Непроизводственные виды деятельности, которыми разрешается заниматься высшим стратом, можно разделить на следующие области – управление, военное дело, служение религии, спорт и разнообразные развлечения. Институт праздного класса зарождался из начавшегося ранее размежевания видов деятельности. Согласно такому разделению, одни виды деятельности считаются почетными, это разнообразная доблестная деятельность, а другие – менее. Сюда входят в основном необходимые повседневные занятия. В процессе эволюции культуры возникновение праздного класса произошло одновременно с зарождением частной собственности. Это случилось, потому что оба института представляют собой результаты воздействий одних и тех же экономических явлений. Мотив, который лежит в основании частной собственности – соперничество между индивидами. Таким образом, начальная фаза формирования Института собственности – это стадия приобретения через захват, а уже следующая ступень – организация производственной деятельности. Приобретения начинают цениться теперь не только в качестве доказательства успешного завоевания или набега, а скорее как свидетельство превосходства собственника данных материальных ценностей над другими членами общества. Впоследствии для того, чтобы овладеть почетным положением в социуме, владение определенной собственностью становится обязательным. Когда обладание собственностью делается основанием для уважения людей, оно становится также необходимым для самоуважения. Также мотивом к накоплению имущества становится власть, даруемая богатством. Так и возникает демонстративное потребление, а также демонстративная праздность. Костяком, на котором основывается позитивная репутация, теперь является денежная сила. Логично, что теперь необходимо демонстрировать наличие денежных средств. Это возможно благодаря праздности и демонстративному потреблению. производственная трудовая деятельность постепенно становилась показателем более низкого положения в обществе. Она воспринималась будто унижающее личное достоинство индивида. Для того, чтобы заполучить и сберечь авторитет среди других людей, только обладание властных полномочий и состоятельности недостаточно. Для этого богатство и власть необходимо сделать самоочевидным, потому что почтение будет оказываться только лишь после предъявления соответствующих доказательств. Праздное существование представляет собой максимально наглядное, веское и убедительное подтверждение наличия денежных средств, а следовательно и превосходство силы в целом. Квазимиролюбивая стадия производства может быть охарактеризована учреждением налаженной системы рабского труда. С этого момента отличительной особенностью в жизни праздного класса становится демонстративное избавление от всяческой полезной деятельности. Воздержание от труда является свидетельством обеспеченности, состоятельности, а также представляет собой доказательство общественного положения. Повсеместно, где начинает срабатывать критерий демонстративной праздности, появляется и второстепенный праздный слой. Он крайне беден, но все равно не способен снизойти до прибыльных занятий. Чаще всего это либо те люди, которые достаточно недавно обанкротились и еще не могут привыкнуть к своему новому положению, либо группа индивидов, которые стремятся выдать желаемое за действительное и, не имея достаточных запасов и пассивных доходов, ведут праздный образ жизни. Впоследствии они, разумеется, могут быть разорены. Дело в том, что термин «праздности» не имеет ничего общего с ленностью. Он только лишь подразумевает, Непроизводственное использование времени. Институт праздного класса зарождается вместе с Институтом собственности, который появлялся с возникновением собственности на других людей. Среди них были пленники после завоеваний, жертвы долгового рабства и, главным образом, женщины. В результате они становились не только прислугой, но иногда и женами господина. Однако их праздность ключевым образом отличается от полноправной праздности господина. Основное различие заключается в том, что за женой или прислугой все равно закрепляются особенности достаточно непростого труда. Женщины занимались обслуживанием своего господина и обстановки в доме. Именно поэтому праздностью это можно назвать только лишь в том смысле, что представители настоящего пласта исполняют относительно небольшую производственную работу. Таким образом возникает еще один побочный, или иначе говоря, производный праздный слой. Его функция заключается в представлении праздности подставным образом с целью повышения почета первичного праздного класса. Подразумевается, что чем богаче сам человек, тем богаче его окружение – жена, дети, слуги, и тем они многочисленнее. Для того, чтобы наглядно показать и подтвердить собственную праздность в глазах окружающих, зарождается феномен праздного потребления. Для общества это служит дополнительным доказательством благородного происхождения и высокого положения личности. Например, черная икра используется людьми высших сословий не столько как средство утоления голода, сколько показатель праздности, потому как она стоит довольно дорого. Кроме того, праздное потребление касается не только образа жизни, питания и развлечений человека, оно зачастую влияет и на воспитание, образование и духовное развитие личности. Однако, помимо стремления к праздности, в каждом человеке наличествует инстинкт мастерства. Этот инстинкт ограничивает человека, не позволяя ему, в особенности на миролюбивой стадии, проявлять обыкновенную расточительность. Для того, чтобы расстаться с деньгами, индивиду необходима хотя бы показная цель. Здесь вполне можно использовать все тот же пример с черной икрой. когда человек стремится ее употреблять, якобы не потому, что она так дорого стоит, но по причине голода. Кроме того, до тех пор, пока производственная трудовая деятельность продолжает выполняться наемными работниками или вовсе рабами, люди продолжают воспринимать ее как унизительную, что препятствует инстинкту мастерства оказывать серьезное влияние. Однако в тот момент, когда квазимиролюбивая стадия преобразуется в миролюбивую, производственную стадию, чертами которой являются наемный труд и денежная оплата, инстинкт мастерства вырабатывает убеждения индивидов относительно того, что достойно поощрения. Получается, своей теорией Веблен доказал, что в рыночной экономике потребители подвергаются всевозможным видам общественного и психологического давления, вынуждающих их принимать неразумные решения – Зачастую последующие поступки приводят к расточительству, что, в свою очередь, может привести и к банкротству. Происходит так, потому что высшие почести возводятся тем группам, кто благодаря контролю над частной собственностью извлекает из производства больше богатства, не занимаясь полезным трудом. Отсюда напрашивается заключение. Рыночную экономику будет характеризовать не столько результативность, эффективность и соответствие поставленным целям, Сколько демонстративное расточительство, преднамеренное снижение объемов производительности и завистливое сопоставление. Так что же такое демонстративное потребление? В первую очередь, это потребление товаров и услуг сверхнеобходимости. Например, все мы привыкли к фразе «автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Однако приобретение слишком дорогой автомашины, обладающей свойствами, в которых нет необходимости, как правило, это какой-то особенный дизайн, или нескольких автомобилей, это демонстративное потребление. Другими словами, товары начинают цениться не по их полезным свойствам, а потому, насколько владение ими начинает отличать человека от окружающих. Возникает эффект завистливого сравнения. Демонстративная праздность – Если следовать аналогии, это непроизводственное потребление времени, которое осуществляется соответствующим образом. Самыми яркими примерами могут послужить изучение иностранных языков или обучение игре на фортепиано. Вряд ли человеку в жизни будут необходимы эти навыки, в особенности, если это будут уже неиспользуемые или просто редко употребляемые наречия. Так что подобное образование – Пример праздного потребления времени. Помимо демонстративной, существует еще и подставная праздность. Она представляет собой некоторого рода подставное использование как времени, так и каких-то материальных ценностей в таком количестве, какое необходимо для выполнения нормы денежного благополучия. Соответственно, в этой теории критерием, разделяющим общество на классы, является стимул конкуренции. Этот же стимул, а также и само соперничество приводит общество к возникновению частной собственности. Ведь конкуренция – это желание показать, что индивид в чем-то преуспел в большей степени, чем остальные. И завладев большим объемом имущества, он свое богатство или удачу может продемонстрировать. Хотелось бы внести некоторые пояснения к тому, что говорилось выше. Немного подробнее об основных исторических стадиях человеческого развития – которые выделял Торстейн Веблен. Первая – миролюбивая, вторая – хищническая, третья – квазимиролюбивая. Дело в том, что на различных этапах человечество жило в обстоятельствах взаимного сотрудничества. Ранее, как представлялось автору концепции, не существовало ни собственности, ни обмена или механизма цен. Этот этап жизни человечества Торстейн Веблен назвал миролюбивой стадией. Уже впоследствии, когда был накоплен избыток материальных благ, военачальники и жрецы нашли выгодным править остальными людьми, потому что к этому моменту часть населения была освобождена от необходимости участвовать в производственном процессе. Таким образом и началось зарождение института праздного класса. По мере того, как мирные занятия исчезали, уступая место грабежам и военным походам, начинала зарождаться хищническая стадия развития. Именно на этом этапе развития и начал подавляться генетически свойственный индивиду инстинкт мастерства. Если прежде человек боролся с природой, то теперь ему приходилось сражаться в основном с другими людьми. В центре нового образа жизни появилась частная собственность, у истоков которой стояли насилие и обман. И последняя стадия человеческого развития вступает в свои права тогда, когда люди принимаются маскировать собственную хищническую природу. То есть более поздние исторические эпохи, писал Веблен, укоренившиеся миролюбивые навыки только хоронились под маской мирных форм поведения. К этому моменту окончательно установилась общественная иерархия с праздным классом на вершине социальной пирамиды. Внешние признаки отличий содержались в выставленном на показ безделье и потреблении, которое было рассчитано на демонстрирование богатства. Однако, несмотря на объективно различающееся материальное положение представителей разных классов, Беблен акцентирует внимание читателей на том, что различия между классами представляют собой исключительное различие в сознании. Конечно, помимо различий в сознании, имеются еще и вещественные символы социального статуса – Обычно это такие предметы потребления, которые свидетельствуют косвенным способом на принадлежность личности к тому или другому классу посредством характеристик потребления человека.